Глава 13. Дни летели быстро сменяя друг друга, незаметно складываясь в недели, плавно перетекая в месяцы. Моя война с Ричардом продолжалась, но чем больше времени проходило, тем больше я понимала, что проигрываю ее. Всячески пытаясь вывести дракона из себя, я искренне надеялась, что он в конце концов поймет, что мы не подходим друг другу и отпустит меня. Но как бы я ни старалась вывести его из себя, на все мои выпады он реагировал улыбкой и лишь укоризненно качал головой, ласково называя меня «колючкой». Мне стало казаться, что этот мужчина обладает железным характером, потому что ни один нормальный человек уже бы не выдержал моих выкрутасов и взорвался. После нашего поцелуя я старалась держаться от него подальше, но это было практически невозможно. Мы то и дело сталкивались в коридорах замка, Вместе гуляли с Феликсом, совместно завтракали и ужинали. Этот невыносимый мужчина безумно меня злил. Иногда мне хотелось его чем-нибудь стукнуть. Но, несмотря на наше разногласие, мы незаметно сближались. И я ничего с этим поделать не могла. Да что там говорить? Я все чаще стала ловить себя на мысли о том, что думаю о нем непозволительно часто. И это меня пугало. «Майя, о чем задумалась?» — поинтересовался Берт. Испуганно вздрогнув, Осознала, что уже продолжительное время. Смотрю на чашку кофе, который уже успел остыть. «Берт, вот скажи». Я сделала глоток чуть теплого напитка и поморщилась. «Невкусно». «Сейчас сделаю еще». Мужчина полез в кухонный ящик доставать турку, но я его остановила. «Не надо. Что-то перехотелось». «Берт, вот скажи». Тяжело вздохнула я. «Почему Ричард не хочет отпустить меня? Ведь мы же абсолютно не подходим друг к другу. Это очевидно». Как-то так получилось, что с поваром у нас сложились приятельские отношения, и я частенько забегала к нему на кухню, чтобы выпить горячего кофейку, слопать свежевыпеченную плюшку, ну и заодно поболтать. А еще тайна от всех. Этот милый дракон учил меня искусству кулинарии. Теперь Феликс целыми днями пропадал в школе, постигал азы магии. Ричард рано утром улетал в свою официальную резиденцию и возвращался обычно на закате. Целые дни я проводила в одиночестве и просто умирала от скуки. Маговизор, как и книги, быстро надоел. Делать что-то по дому мне не позволяли Кайл и Горн, подруг у меня не было, да и покидать замок я не могла. Поэтому Берт стал моим спасением. Ему я могла пожаловаться на Ричарда, обсудить поведение Феликса, ну, и узнать последние новости Драконьего Царства. Если честно, вначале я пыталась обрести в лице Берта союзника, который поможет организовать мой побег, но мой план с грохотом провалился. Во-первых, дракон был предан своему хозяину и никогда бы не нанес ему удар в спину. А во-вторых, как оказалось, мое бегство просто невозможно, да и бессмысленно. Как выяснилось, после нашего бракосочетания и появления тира на моей руке, Ричард с помощью магии всегда мог почувствовать меня, где бы я ни находилась. Услышав об этом, сразу поняла, что вряд ли смогу найти самоубийцу, который захочет связаться с ревнивым бешеным драконом ради малознакомой чужой женщины, да еще жены лорда клана Огненных. «Майя!» — Берт укоризненно посмотрел на меня. «Ты избранная для нашего лорда. И поверь, если ты перестанешь дурить, вы будете счастливы». «Разве можно жить без любви? Наш брак — большая ошибка», — упрямо промолвила я. «Неужели ты этого не понимаешь?» «Майя, какой же ты еще ребенок! Хорохоришься, вредничаешь, капризничаешь. Но я-то вижу, как у тебя загораются глазки, когда ты говоришь о нашем лорде. Как ты не поймешь, что от себя не убежать?» Берт по-доброму улыбнулся. «Да только слепой не заметит, как вы относитесь друг к другу. Между вами буквально искры летают, и рано или поздно пламя вспыхнет. И вот когда ты будешь сгорать в огне страсти, «Посмотрим, сможешь ли тогда сказать, что Ричард тебе не пара». «С ума сошел?» — искренне возмутилась. «Этот чешуйчатый гад мне ни капельки не нравится». «Я так понимаю, речь идет обо мне?» Услышав голос Ричарда, от неожиданности подпрыгнула на стуле. Медленно обернувшись, окинула мужчину недовольным взглядом и поинтересовалась. «Тебя не учили, что подслушивать чужие разговоры неприлично?» «А тебе разве родители не говорили?» что нельзя с посторонними обсуждать личные семейные дела. Мужчина вопросительно посмотрел на меня. «Знаешь, на самом деле, Берт...» Я посмотрела на Ричарда. Сегодня на нем была рубашка изумрудного цвета, которая ему очень шла. «Хорош, зараза!» — подумала я. А вслух произнесла. «Мне ближе, чем ты. Поэтому еще надо разобраться, кто тут посторонний». Я видела, как в глазах мужчины вспыхнула ярость и когда он шагнул ко мне, испуганно вскочила, с грохотом уронив на пол стул. «Не подходи!» — взвизгнула я. «Стой, где стоишь!» «Милая, у меня для тебя плохие новости. Ты доигралась!» — хрипло сообщил дракон и сделал еще один шаг ко мне. «Берт, помоги!» — взмолилась я, отскочив за стол, который невольно стал единственной преградой между нами. «Только попробуй подойти к ней!» — рявкнул Ричард. «Пожалеешь!» «Не смей угрожать ему!» — искренне возмутилась, замечая, как побледнел Берт. «Да!» — дракон усмехнулся. «Тогда прекрати дурить и давай поговорим спокойно!» «Давай!» — согласилась я. «Внимательно слушаю тебя!» «Прошу в мой кабинет!» Мужчина указал рукой на дверной проем. «Ну уж нет, мне и тут неплохо!» — сообщила я, отходя на шаг в сторону, не спуская внимательного настороженного взгляда с Ричарда. «Милая, не дури!» Мужчина усмехнулся. «Я же все равно тебя поймаю!» «Попробуй!» «Майя, я не шучу!» Дракон попытался обойти стол, но я была на чеку, и как только он сделал шаг ко мне, тут же отступила назад. Глядя друг другу в глаза, мы некоторое время ходили по кругу, а потом Ричард, окончательно разозлившись, как мальчишка, ловко запрыгнул на стол. «Гад!» — прокричала я, бросаясь к двери, но меня перехватили за талию, и уже через мгновение самым бесцеремонным образом закинули на плечо. «А вот теперь поговорим, родная!» Меня ощутимо шлепнули ладонью по мягкому месту. «Сейчас мы разберемся, кто там тебе посторонний!» «Отпусти, гад!» — раскричалась я. «Поставь меня на землю немедленно!» «Не дождешься!» А затем последовал очередной весомый шлепок. «Берт, помоги!» Взвизгнула я и с мольбой посмотрела на мужчину, который откровенно забавлялся сложившейся ситуацией. «Берт, миленький, спаси!» «Майя, прости, но мне кажется, вам давным-давно пора поговорить по душам», пожал плечами мужчина. «Так что прекращай дурить». «Вот видишь, даже повар это понимает», довольно произнес Ричард и потащил меня в спальню. Свою. Сгрузив меня на кровать, мужчина вернулся к двери, и, заперев ее на ключ, демонстративно убрал его в карман. «Ну, а теперь поговорим!» «С ума сошел!» — прорычала я, принимая сидячее положение. «Кто тебе позволил так со мной обращаться? О чем нам с тобой говорить? Мы все друг другу уже давным-давно сказали». «О нас?» — откровенно усмехаясь, сообщил мне Ричард. «О наших отношениях?» «Нет нас!» — вскочила я и заметалась по комнате. «Как ты не поймешь? Нет никаких нас!» Ты слышишь только себя. Это ты никак не поймешь, что мы связаны с тобой навеки. Майя, может, пора уже повзрослеть? Может, пора тебе признать, что ты ошибся в своем выборе. Остановилась и, сложив руки на груди, ехитно поинтересовалась я. Мой выбор был правильным, как никогда. Ричард шагнул ко мне, и я оказалась в плену его рук. Я так больше не могу, признался мужчина, а в следующее мгновение он склонился к моим губам, чтобы нежно, бережно и крайне осторожно поцеловать. Мое сердце пропустило удар, еще один удар. Но через мгновение, закрыв глаза, я сама потянулась к нему, кажется, абсолютно ни о чем не думая. В этот момент наш поцелуй наполнился страстью, огнем и желанием. Ричард не спрашивал. Он брал принадлежащее ему, доказывая свое право на меня. И я не могу сказать, что мне это не нравилось. Время застыло превратившись в вязкую субстанцию. Я наслаждалась поцелуем, забыв, что меня целует мой враг, что надо сопротивляться, что мы не пара. Но внезапно я стала свободна. Ричард, тяжело дыша, выпустил меня из объятий и отступил на шаг назад. «А ты говоришь, что мы не пара», хрипло произнес он. «Ты моя Амо, моя избранная, моя несносная, взрывоопасная, желанная женщина. Когда же ты это поймешь?» Я молча смотрела на него, пытаясь справиться со своими эмоциями. Между нами действительно существовало притяжение. Отрицать это было бесполезно. Я не понимала, почему так реагирую на него. То готова приложить чем-нибудь тяжелым, то не только отвечаю на его поцелуи, но еще и наслаждаюсь ими. Что за странная магия? И тут пазл сложился. Конечно же, все странности объясняются просто. Как же я раньше не поняла этого? «Амо, пара!» Горько усмехнулась я. «Ты меня совсем за полную идиотку держишь? Думал, я не догадаюсь?» Ричард удивленно приподнял брови. «О чем ты, милая?» «О том, что ты ко мне применяешь магию. Как только ты приближаешься, я становлюсь не похожей на саму себя. Да мое поведение становится просто идиотским. Отвечаю на твои поцелуи, хотя ты мне ни капельки не нравишься. Что это? Любовная магия? Чары? Какой вид магии ты ко мне применил?» «Родная», — дракон широко улыбнулся. «В тебе уже живет симпатия ко мне, и рано или поздно она перерастет в невероятное прекрасное чувство — любовь». «Любовь? Серьезно?» Во мне вновь стала подниматься волна злости. «Думаешь, я в это поверю? Ты — несностый, самоуверенный наглец. И вот что, держись от меня подальше!» Вскинув голову, гордо протопала мимо дракона. И лишь только когда коснулась ручки двери, Вспомнила, что она заперта. «Открой!» Не оборачиваясь, довольно требовательно произнесла я. В ответ раздалось насмешливое. «Опять бежишь?» «Нет, просто хочу покинуть твою спальню». Как можно спокойнее, ответила я. Хотя в душе кипел шквал эмоций. Ричард подошел и встал позади меня. Его теплое дыхание опалило мое лицо. Он вставил ключ в замочную скважину и медленно повернул его. «Родная, не забывай». «От себя не убежишь», — услышала я над ухом вкрадчивый шепот, от которого по телу побежали мурашки. «Просто доверься своему сердцу». Я дернула дверь за ручку, но она оказалась заперта. «Еще раз и еще раз...» «Выпусти меня!» — взвизгнула я. «Немедленно!» «Милая, не надо так нервничать», — насмешливо произнес Ричард и легонько толкнул дверь. «Я почувствовала себя идиоткой» когда поняла, что пыталась открыть ее в другую сторону. Невольно сорвалось с моих губ, и я выбежала из комнаты. Меня все трясло от злости, и чтобы не натворить беды, я выскочила из дома и на ходу перекинулась в кошку, напрочь забыв об одежде, которая, став мне большой, осталась валяться на лестнице. Каждый оборотень является в какой-то мере частью природы, и именно она как никто другой может поделиться с нами силой, когда это необходимо. Пробежавшись по округе, я улеглась на зеленую траву, практически зарывшись в нее носом. Земля, нагретая за день, забирала весь мой негатив, щедро делясь чистой энергией. Я размышляла над словами, брошенными Ричардом мне вслед, о том, что от себя не убежишь. Меня тянуло к этому собственнику, и это пугало. А еще внезапная мысль о применении ко мне магии не давала покоя. «Неужели все мои эмоции – результат любовного приворота? Этот мужчина не тянул на сказочного принца, о котором я мечтала в детстве, и совершенно не соответствовал образу идеального мужа. Уж слишком властным и эгоистичным он был. Да, и его словам о любви я почему-то не верила. Не верила, и все тут. Возможно, потому что все его действия по отношению ко мне были слишком нахрапистыми, довольно резкими и крайне неожиданными». Мне бы сейчас не помешал женский совет, но мама далеко, подруг не было, с мэрией отношения у нас не сложились, и после совместного ужина в замке она больше не появлялась. Олу и Кару выслали из дворца, и сколько бы я ни просила, Ричард был непреклонен. Мол, никаких женщин в доме и все тут. Не знаю почему. Да хотя, все и так понятно. Эгоист он, да и все. Создал вокруг меня замкнутое пространство. Эгоист. Я повернулась на бок и, вытянув лапы, блаженно зажмурилась, пытаясь восстановить душевное равновесие. «Майя! Майя!» Взволнованный, чуть напуганный детский голосок разлетелся по округе. «Майя, ты где?» «Сынок, сейчас мы ее найдем», — спокойно произнес Ричард. Она просто решила прогуляться по округе. «Ты обидел мою маю! Мальчик едва не плакал. «Если она ушла, я пойду за ней». «Она моя мама!» «Сынок!» — дракон охнул. «Я хочу к Мае!» По округе разнесся громкий детский вой, и я поняла, что скрываться больше не имею права. Выбравшись из своего укрытия, грациозно выгнувшись, слегка размялась, а затем бодро побежала к Феликсу. Увидев меня, мой малыш бросился ко мне и, крепко обняв, уткнулся носом в мою шею. «Я думал, ты ушла!» прошептал он, и я почувствовала, как мне на шерсть упала его слезинка. «Мой замечательный мальчик!» Я, чуть отодвинувшись от переполняющей нежности, лизнула его в нос и потерлась головой о его ладонь, пытаясь успокоить. «Майя!» Я повернулась на голос Ричарда и увидела в его руках свою одежду. «Мы подождем тебя в замке. Нужно поговорить. Вещи я положу на камень. Сынок, идем. Майе необходимо переодеться». «Ты точно придешь?» – неуверенно спросил мальчик, вглядываясь в мои глаза. Я медленно кивнула. Малыш неожиданно поцеловал меня в нос и вскочил на ноги. Вскоре они с отцом скрылись за большими дверями замка. Приняв привычный облик, быстро оделась и поспешила к Феликсу, забыв обо всех своих мыслях и переживаниях. «Этот мальчик стал для меня невероятно близким и родным, и я не представляла, как смогу его оставить и вернуться к родителям». Но и свою совместную жизнь в качестве жены с Ричардом тоже не представляла. Это был какой-то замкнутый круг, и все мы в нем оказались по воле случайности. И как его разорвать без потерь, я не знала. «Майя!» — малыш бросился ко мне на шею, как только я вошла в замок. «Почему ты ушла? Я вернулся из школы, а тебя нет. Мне стало так страшно!» «Все хорошо!» — я ласково улыбнулась. Просто ходила прогуляться. «Нам, оборотням, иногда это необходимо. Ты же знаешь об этом». «Сынок, беги, переоденься, а потом спускайся к ужину. А мы с Майей пока поговорим», — вмешался в наш разговор Ричард. «Берт приготовил твои любимые сырные шарики». «Ура!» — закричал мальчик и, весело топая, помчался по лестнице наверх. Я недовольно посмотрела на мужчину, уточнила. «О чем ты хочешь поговорить? Мне кажется, мы все обсудили еще несколько часов назад». Пока ты обижалась на весь свет и жалела себя, кое-что произошло. Пройдем в мой кабинет. Почему-то примлекнула мысль о родителях, и сердце тревожно забилось. Неужели что-то с ними случилось? Отец? Мать? Пока мы дошли до кабинета, я накрутила себя до такой степени, что едва не плакала. «Что с тобой?» С тревогой, глядя мне в глаза, спросил Ричард. Едва тяжелая дубовая дверь отрезала нас ото всех. «Да ты вся дрожишь. Присядь». Мужчина пододвинул кресло, в которое я буквально рухнула. «Скажи, что-то с родителями, да?» Замирая от страха, тихо спросила я. «С чего ты взяла?» — удивился Ричард. А потом, заметив мои слезы, присел рядом со мной на корточки и, взяв за руку, ласково произнес. «Майя, с твоей семьей все в порядке». «Откуда ты знаешь?» — всхлипнула я. «Мы не виделись уже несколько месяцев». «Правитель Мариол сказал», — пояснил Ричард. Он сообщил им о том, что случилось, передал твои подарки, постарался их успокоить. Разве ты об этом не в курсе? Да, я знаю, но мало ли. Все с ними хорошо. И более того, завтра у правителя ты сможешь об этом сама спросить. Не забывай, он лучший предсказатель нашего мира. Вот, Ричард передал мне белый лист с гербовой печатью. Пробежавшись по строчкам, подняла удивленный взгляд на мужа и уточнила. «Мне обязательно идти на этот вечер. Я никого там не знаю. Да и какая из меня первая леди клана? Может, пусть лучше Мэри посетит этот светский раут? Думаю, она будет безумно счастлива». «Это исключено». Ричард поднялся и присел в соседнее кресло. И прежде чем я начала возмущаться, пояснил. «Во-первых, Мариолл прислал это письмо нам и четко указал, что приглашает лорда и леди клана Огненных. И поверь, он желает видеть тебя». И только тебя. А во-вторых, Мэри попала в немилость, и ей запрещено появляться во дворце. Кроме того, правитель явно дал понять, что не желает ее видеть на светских мероприятиях. И сейчас она нежеланный гость во многих домах. «Как это?» — искренне удивилась я. «За что же ее наказали? Она ведь вела дела клана, пока тебя не было». «Ну, проведение дел, ею и ее муженьком-недоумком», Это вообще отдельная история. А наказали маму за отношение к тебе». «В смысле?» Я была так изумлена, что напрочь забыла о слезах. Мариол посчитал, что ее поведение по отношению к тебе было просто недопустимо. Она не имела права бросать тебя тут одну, ничего толком не объяснив и не оказав помощи. И, кстати, в этом я с ним полностью согласен. Но она же потом прилетела, все рассказала. Почему-то мне стало ее жалко. Ведь, по сути, она пострадала из-за своего совершенно дурацкого характера. Прежде всего, она должна была обустроить твой быт и позаботиться о тебе, прекрасно понимая, кем ты для меня являешься. А если бы ты погибла, да я бы ушел из жизни вслед за тобой. Но вместо этого она не придумала ничего лучше, чем бросить Феликса тебе на попечение, тем самым подставив под удар жизнь единственного наследника клана. Ричард, был явно зол на мать, и это слышалось в каждом сказанном им слове. «Как это жизнь? А если бы ты оказалась другой? Не милой и доброй, а прожженной стервой, которая вместо того, чтобы преодолевать сложности, сорвала бы свою обиду на ребенке? Феликс совсем малыш, и он не может постоять за себя. Я как подумаю об этом, мое сердце сжимается от страха. Ведь если бы ты оказалась другой...» Я смотрела на Ричарда, ошеломленная его словами. Если честно, даже представить не могла, как можно ударить или обидеть ребенка, который оказался в такой ситуации. Один, в замке, с незнакомой женщиной и отцом, практически потерявшим разум. «Спасибо тебе, спасибо», — тихо произнес Ричард. «За что?» «За то, что ты такая, какая есть. Честная, открытая девушка, с огромным добрым сердцем, которая позаботилась о моем мальчике». Я могу только догадываться, как трудно вам было. Поверь, мне есть за что тебя благодарить. Майя, ты замечательная девушка и для меня самая дорогая на свете. Ты просто не представляешь, что значишь для меня и как тебе рассказать об этом словами, я не знаю». Его слова меня растрогали. Чтобы как-то скрыть свои эмоции, шмыгнула носом и буркнула. «Не подлизывайся». Я уже поняла, что светского раута мне не избежать. «Что мне нужно делать?» «Да, собственно, ничего». Утром приедет портниха. Выбери с ней платье из готовых, на свой вкус. Ну, а если сможешь еще подобрать что-нибудь для Феликса, это будет чудесно. Я утром постараюсь побыстрее уладить все текущие деловые вопросы и пораньше вернуться домой. Договорились, кивнула я, и в этот момент дверь приоткрылась, и появилась любопытная мордашка Феликса. «Вы скоро? Есть так хочется!» дело мой хороший!» Я поднялась и подошла к мальчику, а затем, взяв его за руку, направилась в гостиную, прекрасно зная, что Ричард идет следом за нами. В этот вечер барьер между мной и этим мужчиной стал меньше. Наверное, потому что я поняла, что он хороший отец, который безумно любит своего сынишку и ради него готов на многое. Сегодня я увидела Лорда совсем с другой стороны.